Глава 10. За Фудзикавой осами мы с Хирано отправились на следующее утро. Провожать женщину до магазина Мику я на этот раз не стал. В конце-то концов уж в известное им место, они и сами могут съездить. Тем не менее, Норико всё равно хотела поехать со мной, но так как в этот день у меня ещё намечались визиты в другие места, напрягать беременную жену, ну или отвозить её потом обратно в поместье, мне не хотелось. Так что пришлось потратить 15 минут на уговоры. Нет, сначала я пытался действовать с помощью логики, но Норику в самый неподходящий момент врубила режим беременной неадекватки. Так что всё свелось именно к уговорам остаться дома, точнее присоединиться к Катарашке Серной. Дома-то они точно сидеть не будут. Офис туристического агентства Бамбуковый путь находился на втором этаже небольшого пятиэтажного офисного здания, где помимо самого турагентства обосновались ещё несколько фирм. На первом этаже здания располагался пост охраны с турникетами, и когда мы туда прибыли, выяснилось, что внутри можно пройти только по записи. Лицо охранника, который нам это говорил, надо было видеть. Узнал он меня сразу, а потом я ещё и представился, что привело его в некоторое воодушевление. Но после того, как выяснилось, что мы не записаны на приём, выглядел он так, будто на него в одночасье свалилась ответственность за весь мир, при этом он совершенно не понимал, что делать. Да просто позвони им, кивнул Хирано на телефон, стоящий в его будке, и скажи, что пришёл аматеру. Сомневаюсь, что его пошлют куда подальше. В общем-то, именно это охранник и должен был сделать, но моя фамилия выбила его из колеи. В итоге нас естественно пропустили, а у самого входа на второй этаж лифта в здании не было, нас уже ждало три человека. Двое мужчины и чуть в стороне девушка, которую почти сразу отправили за кофе. Уж не знаю, кем были мужчины, то ли владельцами турагентства, то ли топ-менеджерами, не уточнял, но мне они не понравились, слишком много лебезили. Так что быстро пояснив, зачем я пришёл, уселся вместе с Хирано на диванчик и стал ждать, когда подойдёт Фудзикава, за которой метнулась всё та же девушка, что принесла нам кофе. Последняя к слову Хирано лишь понюхала и поставила обратно на поднос не успевшей уйти девицы. Ждать долго не пришлось, благо Фудзикава находилась на рабочем месте, а не с клиентами в городе. Вырулив из соседнего помещения, и ногами буквально споткнулась, столы ей только увидеть нас. точнее Хирано. Про меня-то ей точно сказали. Заминка не затянулась, и уже через секунду она продолжила движение в нашу сторону. Аматеру-сама, Хацуми-сама поклонилась она. Стулии рядом не было, так что ей пришлось просто стоять напротив нас, причём стояла она по стойке смирно. И первое, что привлекало моё внимание в Фудзикаве это её волосы, точнее их длина. Даже в этом патриархальном мире, где девушки редко носят короткую шевелюру, не так-то просто найти девушку с волосами до колен, очень длинный хвост пушистых волос. Даже представлять не хочу, насколько сложно за ними ухаживать. Помимо каштанового цвета волос, у дикава была обладательница и карие глаз, и мальчишки фигуры. Строгий деловой костюм лишь подчёркивал отсутствие груди, точнее, очень малый её размер. Плюс не очень большой рост. В целом создавалось впечатление, что она боевитая пацанка, которую жизнь заставила надеть костюм и пойти работать. "Здравствуйте, Фудзикава", конкивнул я, в то время как Хирано продолжал изображать полнейший пофигизм. А может и не изображать. В любом случае Фудзикаву она проигнорировала. "Чем я могу вам помочь, Аматеросама?" спросила та после небольшой паузы. Хм. Осмотрелся я. Пожалуй, здесь будет слегка неудобно разговаривать. Мы даже не в отдельном помещении находились, а просто в углу общего офиса. У вас тут не найдётся места, где мы могли бы поговорить приватно. Задумавшись на пару секунд, Фудзикава кивнула. Конечно, отельу сама прошу, произнесла она, указав рукой в сторону двери, из которой только что вышла. Сама дверь вела в коридор, в дур которого по правой стороне были другие двери. Вот рядом с одной из них мы и остановились. Зайдя внутрь, Фудзикава сначала приложила палец к губам, а потом указала на выход мужичку, что сидел за столом. Тот сначала набрал в грудь воздуха для ответа, но увидев нас, вскочил и молча убежал. "Миленько", произнесла Хирано, окинув взглядом кабинет. Хотя лучше сказать каморку, в небольшом помещении с голыми стенами были лишь стол и три стула. Прошу прощения, Хацуми-сан, произнесла Фудзикава. Наше агентство не очень богато. "Это неважно", произнёс я, садясь на один из свободных стульев. Мы здесь по делу, и внешний вид офиса лично мне не интересен. А вот только зачем я здесь, непонятно, вздохнул Хирано, садясь на второй стул. Вот и как вы же стали стоять напротив нас. Ну так и сидела бы в машине, поморщился я. Скушно, фыркнула она, женщина. Здесь ей скучно, там ей скучно. Вот и что она до меня донести хочет? Ладно, удержал я вздох. Закидон и кицунэ сейчас не важны. Очень даже важны, возмутилась Хирано. Пусть так, покосился я на неё. Но пришли мы сюда по другому поводу. Что? В этот момент обе женщины практически одновременно подняли свои звериные уши, а Фудзикава ещё и взгляд нам за спину перевела. Ходят тут всякие, произнесла Хирано, взмахнув рукой. Можешь говорить свободно. Купол тишины поставила. Обычно она так делает в людных местах, типа кафе, но, видимо, тут слишком уж тонкие стены. Спасибо. Кивнул я, после чего перевёл взгляд на инугами. Итак, я искал тебя, Фудзикава-кун, дабы предложить работу по твоему нынешнему профилю. То есть мне нужна нянька для трёх великовозрастных девиц, которые приехали в город, чтобы пройтись по магазинам, по магическим магазинам. Эту сторону города они не знают, Им определённо нужен гид, который не только всё расскажет, но и присмотрит, чтобы ушлые торговцы не облопошили их с ценами. Что скажешь? А можно уточнить, кто именно эти девицы? спросила она осторожно. Моя жена, невеста наследника и старейшина рода, ответил я. Хмм. Уехал её взгляд куда-то в сторону. Я в вашем распоряжении. И вроде бы согласилась, но таким тоном, что сразу становится ясно её истинное отношение к подобному раскладу. Уж не знаю, моя фамилия заставляет её согласиться или сидящий рядом Хирану, но будь её воля, она бы точно отсюда сбежала. Поджикаватян. Перешёл я на менее официальный, даже где-то фамильярный тон. Я вижу, что ты не хочешь соглашаться, и не собираюсь на тебя давить. Нет и нет. Но хотелось бы выслушать причины, почему так. Говори как есть, я не собираюсь злиться из-за такой ерунды. Просто начала она не уверена аристократы. Я не имею ничего против аристократов. Просто мм мне ведь действительно придётся стать нянькой, при этом и слова нельзя сказать против. А что это такое? А что там находится? А почему туда нельзя идти? Скала? А давайте прыгнем. Я в целом не люблю работать с аристократами. Благо они нередко прибегают к услугам нашего агентства. Но аматеру я безмерно вас уважаю, но чем старше род, тем безбашеннее его члены. Очень часто в ответ на нет и нельзя аристократы действуют строго наоборот. Где-то гордость, где-то самомнение. Вы хотите, чтобы я присмотрела за торговцами, дабы моих подопечных не облопошили. Но это ведь будет почти нереально сделать. Аристократы из принципа купят то, что дороже, просто чтобы выделиться. А я? А что я? Я и сделать-то ничего не смогу. Зато как мне потом перед вами отчитываться? В её словах есть резон. За Атрошики и Эрну не скажу, но вот Норико, например, вполне может купить что-то ненужное и очень дорогое просто потому, что оно редкое и ни у кого такого больше нет. Если тебя волнует только это, то можешь расслабиться, махнул я рукой. Твоя задача будет состоять в том, чтобы предупредить, а уж если мои дамы тебя не послушают и сглупят, разбираться с ними буду уже я. Для меня главное их безопасность, остальное вторично. Просто помогай, рассказывай, предупреждай. Но ну, а если увидишь что-то опасное, говори о Тарашике или главе охраны. Да, будет непросто. Но ну, так я и не прошу тебя помогать мне просто так. Наём предполагает плату, а плачу я щедро. Но можно же найти кого-нибудь другого, произнесла она жалосливо. Можно? Но тебя мне посоветовал Мацусита Момота, а его выбору я доверяю. Относительно. Насколько я вообще могу доверять? Во всяком случае, Сирано он мне помог. Ещё немного помявшись, Фудзикава произнесла: 10.000 в день. Обычно я получаю 2 1/2, но в вашем случае на меньше, я не согласна. Полагаю, она говорит про йены. 25.000 йен за каждый день работы, предложил я. Думаю, это достойная плата за твои труды. Отозвученной цифры у Фудзикавы аж уши торчком встали. "Согласна", произнесла она быстро. За такие деньги любой ваш каприз. А ведь для меня 25.000 йен это копейки. Как же далёк я стал от народа. Добро пожаловать. Именно так нас встретила стоящая за прилавком Руми, дочь кузнеца, в чей магазин мы и зашли. Сначала радостно, но стоило только увидеть, кто вошёл вслед за мной, холодно. Добрый день, Руми-сан, поздоровался я. Добрый день, Аматеру-сан, улыбнулся на мне, после чего её взгляд перешёл на Хирано, а улыбка медленно ушла. Хацуми-сан, всё не можешь простить мне той порки, спросил Хирано, осматривая прилавки магазинчика. Какая неблагодарная девчонка. Что было то прошло, улыбнулась Румя через силу, бросив на меня быстрый взгляд. Здаётся мне, кое-кто не хочет, чтобы я узнал некую интересную информацию. Что за порка? спросил я, переводя взгляд с Хирано на Руми. Ну и глупо улыбался, типа я дурачок, который не понимает контекста. А ничего такого, амоте начала Руми. Девочка посчитала, что её клан круче моего, прервала её Хирано. Да и клана у меня как такового уже нет. Пришлось вбивать в неё вежливость через задницу. Дети иначе не понимают. Это было 30 лет назад, процидила Руми. И что? посмотрела на неё Хирану. Думаешь, 30 лет назад ты была уже взрослой? Нет, отрезала Руми, отвернувшись. Если совсем просто пояснила Хирану, то либо она была ребёнком, либо мне пришлось бы уничтожить их клан. Поэтому я и говорю про неблагодарность. Как тут всё сурово. Прям как у нас со людей. Могли бы просто избить, проворчала Руми. Детей не бью, отмахнулась Хирана. Где твой горе папаша? У себя, ответила коротко Руми. А почему горе? спросил я. Хмм, простонала Руми. Потому что родители отвечают за детей, ответил Хирану, направляясь к двери, которая вела в кузню. Пришлось и его поройть. Да ну нафиг. Стоптак старику же за 4 сотни лет, у него же 6 хвостов. Как так-то? То есть получается, что у Хирану как минимум столько же. Да не, вряд ли, скорее больше. Вряд ли все 9, но как минимум 7, возможно, 8. Но именно что возможно. Вряд ли бы она шугалась йекшини с восемью хвостами. В кузню Хирано спустилась первой, но чуть отойдя в сторону от двери, просто молча смотрела на старика, который в этот момент долбил молотом очередную металлическую чушку. К нам он стоял полубоком и вошедших гостей не заметил. "День добрый, Каруихан-сама", произнёс я, отвлекая его от работы. Повернувшись на голос Каруйхана, тот же зацепился взглядом за Хирано и лишь через 3 секунды обратил внимание на меня. Добрый Аматерусан, произнёс он ровным голосом Хацумисан, вам тоже не болеть. Что привело вас в мою скромную обитель? Я с ним матнула наголовой в мою сторону. Ага. Ясно. Аматеру-сан посмотрел он на меня. Впрочем, нет, нет, да и бросал взгляд на Хирана. Пришли заказать меч. Сначала хочу извиниться, что мы ворвались к вам вот так без предупреждения, изобразил я лёгкий поклон. И нет, я тут по вопросу уже имеющегося у меня меча. Не стоит извиняться, Аматеру-сан, вздохнул он. Наверняка во всём виновата эта особа. Ты забыл добавить Ослепительная вставила Хирана. Ослепительная, что ж, смотреть больно, помурчался он. Так ты и не смотри, улыбнулась она холодно. Глазки в пол и восхищайся молча. А вот же стервозная баба. Ну и стервожевых отцу мисан, сквозь зубы озвучил мои мысли Каруйханма. А ты я смотрю, любишь озвучивать очевидные факты, произнесла она насмешливо. Кцуми-сан потер я лоб. Угу. Посмотрела она на меня. Не могли бы вы подождать меня снаружи, попросил я её. Ты прогоняешь меня, взлетели её брови. Вы слишком восхитительны для таких мужланов, как мы с Круйхан мы сами, произнёс я. Мы даже поговорить нормально не сможем. Будем постоянно отвлекаться на ваше великолепие. Ты прогоняешь меня? склонила она голову на голову набок. Как невежливо. Жаль, я надеялся, что она примет игру и сувалит отсюда с сохранением своего достоинства. Мы пришли сюда для разговора, а вы лишь нагнетаете обстановку, ответил я уже серьёзно. Это наше с ним личное дело, а маторукун, не вмешивайся, произнесла она холодно. Личное? В моём присутствии? Когда я решаю свои дела, приподнял я бровь. Глазки в пол херанусан и на выход. Ты забываешься, мальчик, нахмурилась она. Яки? Серьёзно? Я думал, она лучше себя контролирует. Ладно я, но старая опытная лисица. Давайте вы успокоитесь, ну или хотя бы в другом месте будете свои сквоки устраивать, произнёс напряжённый Каруйханма. Глянув в его сторону, отметил, что для него Яки Хирано, похоже, действительно проблема. Тяжёлое дыхание и вздувшиеся вены явный признак серьёзного напряжения. "Это очень глупая причина для ссоры, Хирану-сан", сказал я, доставая из-под пространства свой меч. "Но если вы так хотите, я готов разорвать наше соглашение". Как-то всё резко и неожиданно получилось. Но и не отреагировать я не мог. Мы сюда пришли по моему делу, а не для того, чтобы она потешала своё самолюбие, тирання Кузница. Это, конечно, не плевок в мою сторону был, но явное пренебрежение. Не могу я спустить ей такой срок. Да, в общем-то, никому не могу. Даже быть на её месте от Рашеки или Норику, я бы вмешался, а уж тем более она. Тут я ей в глазах Кузницачки теряю И в её тоже. Если подумать, Херану частенько пробует меня на прочность, но сегодня она немного перегнула палку. Личное это личное, дела это дела. А уж если это мои дела, то своё личное она могла бы и придержать. Сверлила взглядом она меня 7 секунд, чуть больше 7 секунд, после чего закатила глаза и тяжко вздохнула. Дети покачала она головой На будущее, Аматерукон, не стоит бросать вызов тому, чью силу ты можешь только представлять. Ладно, развлекайтесь тут. И, развернувшись, пошла на выход. Ох, и рисковали же вы, Аматерусан, произнёс Каруй Ханма, усаживаясь на единственный стул в кузне. Хацуми вполне могла и напасть. Старуха тот ещё отморозок. А после смерти дочери у неё ещё чаще тормоза слетать стали. Но вашу дочь-то она не убила, заметил я. По словам Хиран Усана, она действительно провинилась. Молодая дурёха, вздохнул Каруйханма. Я и сам не знаю, почему Хацуми её пощадила. Может, как раз для того, чтобы издеваться над нами. Не знаю. Так может Не такая она и отмороженная, хмыкнул я. Кинув на меня взгляд, Керуиханма покачал головой. Вы её просто не знаете, Аматеру-сан принёсён. Я не говорю, что она злодейка или чудовище. Просто она очень часто взрывается из-за какой-нибудь ерунды. Вы, например, знали, что она в своё время управляла императорской библиотекой? "Да", ответил я. "Хирану рассказывала". Ну вот, хмыкнул я. А почему она ушла туда? Вы в курсе? Нет, заинтересовался я. И в чём причина? Каксуми что-то не поделила с племянником Сюгуна, ответил Круйхан мрачно. В итоге, вместо того, чтобы просто убить его, она схватила парня и вместе с ним пробилась в главное поместье его рода, после чего сожгла бедалагу на глазах его отца. Возможно, причина её гнева и была достаточно для убийства, но не таким же способом. В тех пор она недолюбливает Токугава. Про битву большого водоворота слышали? Кто ж в Японии про неё не слышал? Изучал в школе, ответил я. Ну да, перевёл он взгляд на ковальню. 2 недели пять армий кружили вокруг Фудзи, обмениваясь ударами. Догадайтесь, где в это время была Хацуми? Эта чокнутая старуха нацепила личину мужчины и вместе с императорской армией воевала против сил Токугава. Не умеет она обиды забывать. Она и в университет-то выстроилась, потому что поссорилась с профессором из Коти. В итоге её ученики вот уже 18 лет смешивают с грязью учеников того профессора. Абсолютные чемпионы всех олимпиад, где участвуют воспитанники того бедолаги. А что она устроила на собрании старейшин такусима полувека назад, покачал он головой. Крайне вспыльчивая и мстительная особа. И благодаря моей глупой дочурке наша семья попала в её чёрный список. Интересная у неё жизнь, хмыкнул я весело. Понимаю, что Каруйхан мне не до хиханек-хаханек, но забавно ведь. Признаться, я всё это время воспринимал её как какую-то отшельницу, закопавшуюся в горы Кник. Так это как раз и вызывает диссонанс, воскликнул Круйханма. Она действительно такая. Сидит себе годами где-то там, ни слуху ни духу, а потом бац, несколько лет разговоров о том, что она чубучила на этот раз. Признаться, Матерусан произнёс он с очередным тяжким вздохом. Очень многие искрестили пальцы, когда узнали, что она последовала завами. Не понял, нахмурился я. Это вы о чём сейчас? А, ну да, вы ж не в курсе, бросил он на меня взгляд, после чего перевёл его на Горн. Хирану Хацуми из клана Серебряной Поступи. А лисицы из этого клана известны тем, что, скажем так, падки на силу. Стервозные дамочки буквально преображались после того, как находили своего избранника. Точнее, если этот избранник сильнее их, шёлковыми прям становились. Прямо как женщины Гангоку, произнёс я задумчиво. "Ну да", откликнулся на это Круйханма. "Мущин Гангоку Хасуми, кстати, тоже не любит и демонстративно презирает. А эти-то что ей сделали?" удивился я. Ответил Круйханма не сразу, а после пары секунд разглядывания моей персоны. "Они не защитили её дочь. произнёс он наконец. Так, стоп, поднял я руку. Так дочь Хирану, та самая легендарная кицуна, которую выдали за главу рода Гангоку? Я бы не сказал, что именно выдали, пожал он плечами. Но да, та самая. На тот момент от всего клана Серебряный поступи только Хацуми с дочерью и остались. Так что старуха просто дала добро на выбор дочери. Офигеть просто. Получается, Хирано предок Кагами. Бывает же такое. Хм. Погодите-ка. Получается, вы надеялись, что Хирано влюбится в меня? Скривил я скептическую мину. Старая, опытная и несомненно мудрая кицунэ западёт на сосёнка вроде меня? А на кого нам ещё рассчитывать? Хмыкнул Курайханма. Вы, видимо, акаматеру, не урод, шансы были. И я не про любовь говорю, а про силу. Будь вы сильнее, и она сама бы за вами бегала. Вы бы её одним взглядом могли осаживать. Эх, не сложилось. А мне это зачем?" приподнял я бровь. "А что, вы бы отказались от могущественной кицуны, бегающей за вами хвостиком?" спросил он иронично. при этом никаких обязательств. Просто принимаете её в семью и получаете максимально надёжного партнёра. Звучит интересно. Но я не верю, что всё так просто. Неважно это всё, пожал я плечами. Хирану как-то раз говорила, что мне лет 100 до того момента, когда она просто посмотрит на меня как на мужчину. Всего 100 лет? Почему-то воспрял Каруйханма. Хе. 100 лет-то можно и потерпеть. Выгубуто особо не раскатываете, Круйхан Масан, усмехнулся я. Далеко не факт, что через 100 лет она мне будет нужна. Ну, надежда умирает последней, пожал он плечами. Ладно. Давайте вернёмся к вашему делу. Давайте, кивнул я. Собственно, мне хотелось бы узнать, какие свойства имеет мой меч. Вы ведь его делали? Должны знать. Конечно, знаю, согласился он. Ваша катана обладает рядом стандартных свойств: острота, самозаточка, повышенная выносливость металла, неприятие чужих рук, пока вы живы, и предпочтение членов вашего рода после смерти. Ну а самое главное, и это уже далеко не стандарт, воодушевление. И что это? спросил я, сдержав раздражение, так как Круйханма взял паузу, которую я так не люблю. Это означает, пояснил Кройханма, что когда катана у ваших в руках, даже просто рядом, достаточно произнести небольшую речь, пусть даже не очень удачную, и ваши люди пойдут за вами хоть в ад. Эффект, естественно, временный. Добиться подобного было непросто. Современные артефакторы на это не способны, так что пришлось идти к жрецам, но результат, как говорится, на лицо. Теперь понятно, почему меня так плющило в тот день. Так я ещё и речь произнёс, разжигая эмоции толпы. Весьма опасную штуку мне подарили. Воистину княжеский подарок, произнёс я тихо. По полезности на уровне куби, заметил Кройхаммер. Свойства у мечей разные, сравнивать их сложно, но я ценю бы их как равнозначные артефакты. Массовый баф на воодушевление. Пара слов и передо мной толпа фанатиков. "Что ж", произнёс я, глядя на Куруйхана. "Я могу лишь в очередной раз поблагодарить за столь ценный дар. Вы определённо превзошли моё понимание нормальности". "Забавная у вас похвала", усмехнулся он. "В таком случае будем надеяться, что это только начало". Е мы сможем посрамить своими действиями было и свершение. Хирано дулась. Ей богу, как маленький ребёнок надувала щёки и отворачивалась. И вот как мне на это реагировать? Понятно, что надо урегулировать конфликт и вновь наладить отношения, но как? Старая могущественная кицунэ, ведущая себя как человеческий ребёнок. Чего она от меня ждёт? Думаю, завтра можно будет вернуться в Токио, произнёс я, попутив по месте. Ответила она, повернувшись к окну машины. Надо налаживать отношения. Не хочу попасть в чёрный список древней лисицы. Не нападёт так иначе как-нибудь подгадит. Это сейчас у нас общая цель, а потом древнего мы смеем надеяться прикончим, после чего у неё будут развязаны руки. Да ладно вам, Хиранусан, добавил я в голос просятильных ноток. Но как я ещё мог отреагировать? Это ведь вы со мной пришли, а не наоборот. Я не из тех, кто любит пожёстче, мог бы и нежней действовать, произнесла она раздражённо. Поначалу я был нежен, ответил я. Ты решил меня прогнать, повернулась она ко мне, будто я какая-то шавка. Будет вам, Хиранусан, произнёс я устало. Не так всё было. Прошу, не передёргивайте. Я что, по-твоему, мелкая лисичка, чтобы вышвыривать меня за дверь, не сдавалась она. Ты хоть представляешь, чего мне стоило не сорваться? Мелкий смертный сосунок указывает мне на дверь. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Хирано-сан потёр я лоб. Да я в молодости и за меньшее в пепел превращала, а тут такое, вещала она возмущённо. А я за подобное вашему поведению выпорол бы, произнёс я. И что мне теперь ремень доставать? Бросьте хирануса. У каждого своя правда, и надо учиться в взаимодействию и пониманию, а не нагнетать обстановку. Ну хотите, мы устроим спарринг, где вы попробуете накостылять мне. Попробую? взлетели её брови. Да я тебя убить могу случайно, настолько ты слаб. А каких спаррингах тут может идти речь? Мне вот интересно. Она специально постоянно упоминает мою силу или это её обычный стиль общения? Может, разуг поддаться на провокацию? Посмотреть, чего она добивается. Да не, ерунда. Лично мне это ничего не даст. Лучше сам пойду в атаку. Хмм, потёр я подбородок, изображая задумчивость. А ведь если подумать, вы очень опытная и умная женщина, Хацуми-сан. Получается, все ваши действия это целенаправленные провокации. У меня очень хорошая позиция для союзника. Даже если она подозревает, что я всё это несерьёзно говорю, ответить ей придётся. Причём именно ответить, а не отшутиться или промолчать. Просто потому, что в ином случае я и правда могу стать серьёзным. А вот теперь уже ты передёргиваешь, нахмурилась она. С какой статьёй мне тебя провоцировать? Мне нужны нормальные отношения с тобой. Как конфетку у ребёнка отобрать? Теперь уже она в позиции защищающейся. Может, вы таким образом хотите донести до меня, чтобы я становился сильным? Или это ваше лисье естество? А может, вы подготавливаете почву для будущей атаки, повод, чтобы остальные ёкай на вас не вызверились? Или что? Повернул я голову в её сторону. Не верю, что вы настолько глупы. По-моему, ты раздуваешь из мухи слона, произнесла Нахмура. У меня нет и не было планов вредить тебе и твоему роду. Просто характер у меня такой. Не врёт. Но это так. Чувствовал же я, врубил чисто из личной паранойи. Я ей и так верил, но мало ли. Ладно, пора спускать тему на тормозах. Стервозный хмыкнул я. Ну да и что, произнесла она чуть повысив голос. У тебя вообще глаза есть? Рядом с тобой сидит девушка неземной красоты, а стервозность это просто защитная реакция. Иначе меня постоянно пытались бы прибрать к рукам всякие разные такие как ты, например. Так я до сих пор хочу, улыбнулся я. Ну так ты и не ощущал на себе мой характер, хмыкнула она. Так? отголоски. А ведь если подумать, она права. Миня она никогда не тиранила. Разве что в начале нашего знакомства да и то не сильно. Намёк понял. Буду стараться лучше, произнёс я, покосившись на Хирану. Что? Чуть ли не подавилась она словом. Подрасти в силе сначала, малыш. Хотя мой рост она упоминает достаточно часто. Наверное, увидела, как мы шутим на этот счёт с Саторашики, вот и пытается поддеть, не понимая, что для меня Как и для Атарашке, это действительно всего лишь шутка. Или понимает. Учитывать надо всё. Нам определённо надо будет как-нибудь спаренко устроить, покачал я головой. На следующий день, точнее, на следующее утро Фудзикава Асаме стояла у ворот поместья. Стояла по стойке смирно. Во всяком случае, когда я вышел из околитки и увидел её, В этот раз она была одета в повседневную одежду: чёрные брюки, лёгкую чёрную куртку и белую футболку. Волосы, как и во время нашего знакомства, она повязала в огромный шикарный хвост. Фудзикава-кун поприветствовал её: "Рад вас видеть". "Приветствую, Аматэру-сама", отвесила она низкий поклон. "Готова приступать к своим обязанностям". "Что ж", осмотрелся я. Мне известно, что таким как вы неприятно находиться на территории этого поместья. Но всё же хочу вас попросить зайти ненадолго. Необходимо нормально познакомить вас с подопечными. Я протянула она, косясь на калитку, из которой я вышел. Аматеру сама, может, я не настаиваю, чуть улыбнулся я. Просто так будет удобнее. А ещё я хочу посмотреть Изменится ли в ней хоть что-то? А то все говорят, как здорово защищено поместье, а я Ну да, мне любопытно. Но я ведь и не приказываю ей зайти. На секунду зажмурившись, Фудзикава кивнула. Как пожелаете, Аматеро-сама. В таком случае, прошу, указал я на калитку. Ах да. Фудзикава Асами, будьте моим гостем на сегодня. Вроде как это ритуальные слова, позволяющие ёкаем войти на территорию поместья. Перешагивая через порог, Фудзикава старалась держать спокойный и уверенный вид, но было заметно, что именно старалась. На деле была взволнована и где-то даже испугана. Первый шаг по территории поместья с ней ничего не происходило, а уже на второй, резко остановившись, Фудзикава начала медленно опускаться на землю. Но она полпути остановилась и замерла. Спина и колени согнуты, руки разведены в стороны, а пальцы скрючены. Такое впечатление, что она держит невидимый, но очень тяжёлый груз. "Фузикава-кун", произнёс я, нахмурившись. "Если вам плохо, то давайте лучше вернёмся". Признаться, не ожидал, что ослабление будет настолько настолько серьёзным. Девушку реально чуть к земле не прижало. Всё всё нормально. Аматеру сама выдавила она из себя, разгибаясь. Просто неожиданно как-то. Я привыкну. Уже привыкаю. Тогда прошу, произнёс я неуверенно, указывая в сторону, куда идти. Знакомство женщин с их новой нянькой прошло спокойно. Во всяком случае не было ничего, о чём стоит упоминать. Гордо и слегка высокомерно Аторашики благожелательно кивнула. Эрна поздоровалась, осматривая с любопытством Фудзикаву. А Норико, как ожидалось, со своим восторженным "Ууу!" навернула пару кругов вокруг бедной Инугами. Ну а дальше я сопроводил их до машин, благословил на торговые подвиги и отправился в дом. Сегодня, помимо магазинов, Аторашики должна заглянуть к местному целителю от магии и доложить мне о результатах. Но ну, а у меня осталось последнее дело. Скучное, но фамилия обязывает. Весь сегодняшний день у меня посвящён такусими. Вполне себе официальные посещения больницы, пары детских садов, университета, того, где Хирано работает, кстати, храма Аматерасу и приём у мэра. Приём можно было бы и пропустить, если бы его не организовывали в мою честь хитрожопые аристократы. Рутина, в общем, но рутина обязательна. Да, и, скажем прямо, это мелочь по сравнению с отношением ко мне Такусимцев. Я просто обязан отблагодарить их хотя бы вниманием. Ну а вечером можно и в Токио вернуться. Или с утра посмотрим, как приём у мэра пройдёт. Настроение с утра у Норико было так себе. А всё из-за мужа, который укотил обратно в Токио. Глядя в окно машины, которая ехала в очередной магазин, точнее к мастеру артефактору, у которого не совсем магазин, а скорее мастерская, Норику хмурилось. Не сказать, что она прямо-таки хотела уехать с Синзи. Просто его отсутствие убивало половину удовольствия от новых покупок. Почему? Да боги его знают. Норику не понимала от чего, но отсутствие парня, который относительно недавно не вызывал у неё каких-то сильных положительных эмоций. напрягало. Когда Синзи в шаговой доступности было как-то поспокойнее. Всегда было кому похвастаться готовкой, новым нарядом, очередным редким предметом, купленным на какой-нибудь ярмарке или аукционе, взломанным сайтом, хотя это уже работа от Арашики с сестрой Но, хвастаться ей это не мешало. Позитив. Рядом с ним она всегда ощущала позитив. Как правило, лёгкий, иногда сильный Но стоило только мужу куда-то уехать, и зона комфорта как будто истончалась. Вот и сейчас она бы с большим удовольствием пошла с Синзи на приём к императору, чем в магазин магических пабрикушек. Только вот нельзя. Ещё в Токио Синзи ей объяснил, что для Аматеро это не просто приём у императора, а скорее торговые переговоры, причём с не очень-то и дружественным партнёром. Не могут они показывать, что у них с императором всё как раньше. Да, прибытие на приём без жены, да и вообще без дамы, хоть скорее демонстративный, но именно такой и нужен. Необходимо показать, что Аматеру всё ещё недовольны императорским родом. Жаль, что всё так сложилось, но Рико не отказалась бы блеснуть на приёме императора, показать всем своим подругам и знакомым, насколько она выше их, насколько выше её муж всех остальных. Увы, этот демонов конфликт спутал немало карт. Сейчас она уже давно успокоилась и понимает, что нынешняя ситуация не опасна. Не станет императорский род вредить Аматеру, но вот не станет и всё. Зато поначалу, когда Синдзи только рассказал, что поссорился с императором, она действительно нервничала. Сейчас же Ну да, обидно, что император прокинул их складом. Да, на это нужно как-то ответить, но прямо серьёзного конфликта она не боялась. Да и в целом этим делом занимается не абы кто, а её муж, что автоматически означало их победу. Синдзи он такой единственный на весь мир. В очередной раз вздохнув, Норико повернулась к Фудзикаве, ехавшей сегодня вместе с ней. "Асами-тян", произнесла Норико. "Покажи ушки". Бросив взгляд на подопечную, Фудзикава со вздохом чуть опустила голову и подняла уши, до этого сливающиеся с волосами на голове. Негатива в её чувствах не было, но Рику почему-то была уверена в этом, поэтому спокойно протянула руку и начала гладить ту по голове. И нугами вообще была для неё словно солнцем, выглянувшим из-за туч. Её шикарные волосы, которым Норику даже немного завидовала. Её ушки, её милый мальчишеский вид, да и вообще, это же инугами. Пусть ненадолго, но у неё есть своя инугами. Эх, жаль подругам нельзя рассказать. Разве ж то Мизукино, только когда она станет второй женой. Только вот к тому времени данный факт немного потускнеет. У, -у какая же ты мила, Ха-сама-тян, произнесла Норико, продолжая почесывать Фузикаву. Но ну сама Инугами в этот момент продолжала отслеживать окружающее пространство. Чуть наклонив голову, чтобы ребёнку было удобнее гладить её, она постоянно косилась то в окно, то в зеркало заднего вида, то прямо по ходу машины через лобовое стекло. Жена Аматеро сама её и правда не напрягала, но ну, разве что немного, как может напрягать ребёнок, за которым надо присматривать. Да и то Именно Норику-сама напрягала её меньше всего. Невеста наследника была немного странной, нездешней, что немного сбивало с толку, а Атарашики-сама это в каком-то смысле легенда Такусимы. Женщина, которую сильно уважали такусимцы, в том числе и Йокае. Её было сложно воспринимать как отдельную личность. Для жителей города она была скорее живым воплощением рода Аматеро, выше которого в этом городе были разве что боги. да и то не для всех. В отличие от этих двоих, Норику сама была обычной, простой. Ребёнок из знатного рода, который почему-то сильно тобой восхищается. Да, первая жена главы рода Аматэру не может быть слишком простой, и я сами всегда об этом помнила, тем не менее с Норику сама ей было несравненно проще, чем с Атарашики-сама или Эрней-сан. Она даже вздыхала скорее на показ, в то время как с двумя другими женщинами вообще никаких вздохов себе не позволила бы. Витая в своих мыслях, она сами не забывала отслеживать обстановку. Поглаживание Норику само ей не мешали, не тискает и ладно. Более того, рука Норику само будто вводила её в медитативное состояние. Удивительно, но кажется, ей это даже начинает нравиться. Так, стоп. Надо взбодриться. Да, они в такусиме, где Аматеру ничего не угрожает, но ведь есть ещё и чужаки. А самой очень не хотелось бы предстать перед Аматеру сама, если с подопечными что-то произойдёт. Проще будет убить себя. В отличие от Атарашики-сама, к которой она испытывала простое, пусть и сильное уважение, Аматеру-сама был другим. Демоны Да от него такая мощь пёрла, что даже Хирано-сан на его фоне терялась. Во всяком случае, после нескольких минут общения при знакомстве, на Кицуна осами почтение обращала внимание. Интересно, сама Хирано-сан это чувствует? Пусть она кицуне, и её врождённые чувства силы несравнимы с чувствами инугами, но что-то Хирано-сан определённо должна ощущать. Наверняка ощущает, иначе вела бы себя в его присутствии по-другому. Стервозность, вспыльчивость, высокомерие, наплевательское отношение к окружающим Хирану Хатсуми хорошо известна в Такусиме, как и её сила. Не будь последнего, и её давно бы приструнили, а так бич Такусимы живёт и здравствует. Эх, хотелось бы и самой быть такой же сильной, но не судьба. 102 года ей уже. Вполне себе серьёзный возраст для инугами. Полджизни, можно сказать, прожито, а по силе она примерно на уровне бахирного ветерана. К концу жизни может и получится сражаться на равных с учителями. Только вот ерунда это всё. В молодости она воевала на фронтах Второй мировой и не раз видела действительно огромную мощь. Учитель это неплохо для инугами, но как же мало в масштабах мира. О нет, она не сдалась. Пусть в данный отрезок времени она и подрабатывает гидом, просто чтобы не сидеть на шее у братьев, но про тренировки о самой никогда не забывала. Просто решила отдохнуть от охоты за головами. Кто ж знал, что отпуск приведёт её к встрече с ведьмаком? Демона, да его глазами на неё смотрел сам мир. Бррр. Сразу вспомнились сказки, которые ей рассказывала мать. про скромность, самодисциплину и подбор правильного противника. А то случится то, что произошло с Хому Сама. Инугами, что сравнился силой с богами, и в самомнении своём и в поиске достойного противника бросил вызов проходившему мимо ведьмаку. Демоны. Это ж насколько надо быть высокомерным дебилом, чтобы бросать вызов такому существу. Ей одного взгляда хватило, чтобы чуть на колени не бухнуться. Скажу он в тот момент, что о сами теперь его рабыня, у неё даже мысли не возникло бы, что это неправильно. Боги, да она даже сейчас не видит в этом ничего плохого. Умом понимает, что быть рабыней неправильно, но внутреннего неприятия нет. Преклонение перед сильным. Вечная проблема Юкаев в целом и инугами в частности. Чтобы сопротивляться этому чувству, Надо быть гораздо сильнее, чем она сейчас, и желательно не инугами. В этот момент Норикусама начала почёсывать осами за ухом, и Тани произвольно чуть довернула голову, чтобы девочке было удобнее. Хмм. А ведь приятно. Так, стоп, соберись осами. Следи за дорогой. Хмм. А-а. М-м. фут гадский инстинкт дохватит да уже гладить. Может, стоит убрать голову? Хотя ладно, ещё чуть-чуть можно. А ведь странно, когда вообще в последний раз она ощущала удовольствие от того, что её гладят. Ну вот, чтоб прямо как сейчас. Эх, а Самитян вздохнула Норико, убирая руку с головы и ногами. Что ж так тоскливо-то. Что-то случилось, госпожа, спросила Сами. Да вроде ничего, произнесла Норико, наблюдая за проносящимися за окном зданиями. Просто Исинзи уехал, и ты скоро уедешь. А где я ещё найду такую милаху, как ты? Милаха. Хотела Сами рассказать Норико сама о своём возрасте, но промолчала. Не хотелось бы, чтобы её слова прозвучали как нравоучение. Не по отношению к клиентке во всяком случае. Да и в конце-то концов, пусть будет милаха, почему бы и нет? Пусть у неё и не очень-то женственная фигура, но может же она хоть пару дней побыть милой в глазах человека. "Многие почтут за честь служить вам", произнесла Асами осторожно. "Ну да, конечно", фыркнула Норико. Я уже подходила к этим Синзи, и знаешь, что он мне ответил? Не знаю, госпожа, ответила Асами. У вас Йокаев очень сильна связь с роднёй, кланами, стаями и тому подобное, прямо как у аристократов. А мне что-то с трудом верится, что кто-то из аристократии пойдёт ко мне в слуги. В чём там, Атеру сам оправ, произнесла Асами. Но не думаю, что всё так категорично. Всегда можно найти одиночку. Мне не нужен одиночка, проворчала Норико. Мне нужна пушистая милаха. Асами чуть головой не начала качать. Всё-таки Норико сам тот ещё ребёнок. Ищущий-то да найдёт, произнесла Асами едва заметно пожав плечу. Смотрящая всё это время в окно машины, Норико резко повернула голову к Асами. А ведь ты права, произнесла Норико задумчиво. Асамитян. В этот момент Фудзикава осознала, к чему всё идёт, и зачем она только поддержала этот разговор. "Да, Норику-сама", в который раз за сегодня удержала она вздох. "Как ты смотришь на то, чтобы стать моей личной служанкой?" спросила Норико. "Это не так просто, Норику-сама", ответила Асами. "Для подобного требуется пройти специальный ритуал." Вinom случае вряд ли Аматерусама примет меня. Да ладно тебе, отмахнулась Норико. Я его уговорю. Он столько людей в слуги рода принял, что и негодную девушку своей служанкой сделает? Норико сама произнесла осами осторожно. Это неправильно. Я не человек. Юкае Йокаи... мы слишком зависим от своей сути. И что в этом такого? нахмурилась Норико. Мм. Для примера, осторожно подбирала слова Сами. Достаточно сильный юкай или даже человек может подавить мою волю, после чего отдать приказ убить вас. И я ничего не смогу с этим поделать. "О, как?" удивилась Норику. "А Синзи это знает?" "Наверняка", Норику сама ответила Сами, хотя ручаться не буду. "Так да. Вряд ли он даст добро." задумалась Норико. Дай, я на такое не пойду. Хорошо. Ну а что там с нужным ритуалом? Хотя нет, подожди. Ты вообще принципиально это хоть согласна на моё предложение? Ответа на этот вопрос у Асами не было. Даже странно. Не получалось у неё сходу ответить отказом. Всю жизнь она перебивалась разовыми контрактами. Даже во время различных войн она выступала именно как наёмник. И тут такое. Слишком неожиданное предложение. До этого момента и в мыслях не было пойти кому-нибудь в услужение. Не то чтобы она была против, просто никогда не думала подобным. И вот оно случилось. Предложение поступило. Пора думать. Чумок слову Норику само не мешало, терпеливо ожидая ответа. Если Асами станет слугой человека, то это надолго. Норику сама довольно молодая и проживёт ещё немало. К моменту её смерти Асами сама будет старухой, полжизни как ни как за плечами. И что потом? Что делать старой инугами, полжизни прослужившей человеку? А что делать той же старой инугами, всю жизнь проработавшей наёмником? Да то же самое искать свою смерть в бою. Не то чтобы у таких, как она, было позором умереть своей смертью, просто инугами привыкли бороться до конца, либо служить до самой своей смерти. Праздная жизнь допускается только во время отдыха. Правда, тут был ещё один момент. покосившись на живот Норико, а сами задумалась о потомстве. Ей тоже хотелось бы иметь ребёнка, и проблем с зачатием у неё не было. Вопрос в другом: ребёнок будет жить с ней на первых порах во всяком случае, и она сами не знала, как повлияет на ребёнка окружение. Вряд ли он будет часто видеться с другими инугами. Сможет ли она в одиночку донести до своего дитя мировоззрение и философию их вида? Не пойдёт ли ему во вред то, что он растёт среди людей? Не должно, по идее. Слишком многое в них заложено на уровне рефлексов. Ладно, предположим, с её потомством всё будет в порядке. А что насчёт неё самой? Нужно ли это ей? Как ни странно, решение было принято довольно спонтанно. Столько дум, столько размышлений, Но стоило осами посмотреть на светящееся от возбуждения лицо Норико, и слова вылетели из её рта сами собой. Я согласна, Норику-сама. Это будет интересный опыт. Ну, а с единственной проблемой в виде будущего потомства, которого может и не быть, она будет разбираться по ходу дела. Как и нугами всегда и делом.